Глава 11 Гавань. В университет я вернулся в хорошем расположении духа, несмотря на то, что на плечах у меня лежал груз нового долга. Я кое-что купил, забрал свою лютню и отправился в путешествие по крышам. Перемещаться внутри главного здания было нечеловечески сложно. Оно представляло собой лабиринт каких-то дурацких коридоров и лестниц, которые никуда не вели. А вот ходить по его крышам было проще простого — Я направлялся в небольшой дворик, который в результате многочисленных перестроек сделался совершенно недоступным, замкнутым, как мушка в янтаре. Аури меня не ждала, но это было первое место, где я с ней повстречался, и в погожие ночи она иногда выходила сюда посмотреть на звезды. Я убедился, что в аудиториях, окна которых выходили во дворик, темно и пусто, достал лютню и принялся ее настраивать. Я играл около часа, когда, наконец, в разросшихся кустах внизу послышался шорох. Потом появилась и сама Аури. Она, как белка, взбежала по старой яблоне и прыгнула на крышу. Она подбежала ко мне. Ее босые ноги едва касались залитой варом крыши. Волосы развивались за спиной. «Я тебя услышала», — сказала она, подойдя вплотную. «Я услышала тебя из самых прыгов». «Я припоминаю», — медленно произнес я, — «что я кому-то обещал сыграть». «Мне-мне!» Она прижала обе ладошки к груди и заулыбалась. Она переминалась с ноги на ногу и едва не подпрыгивала от нетерпения. «Мне, мне сыграй! Я так терпеливо ждала, прямо как целых два камня. Ты пришел как раз вовремя. На три камня мне бы терпения не хватило». «Ну», — сказал я с притворной нерешительностью. «Думаю, это зависит от того, что ты мне принесла». Она рассмеялась, приподнялась на носочках, по-прежнему прижимая руки к груди. «А ты мне что принес?» Я опустился на колени и принялся развязывать узелок. «Я принёс тебе три вещи», — сказал я. «Словно в сказке или в песне», — усмехнулась она. «Ты сегодня прямо как настоящий кавалер». «Ну да, так и есть». Я протянул ей тяжёлую тёмную бутылку. Она приняла её обеими руками. «А кто её сделал?» «Пчёлы», — ответил я. «И пивовары из Бреддена». Аури улыбнулась. «Пивовары трудятся, как пчелки», — сказала она и поставила бутылку к своим ногам. «Я достал каравай свежего ячменного хлеба». Она потрогала его пальчиком и одобрительно кивнула. «Последним я достал цельного копченого лосося. Он один стоил целых четыре драба, но я тревожился, что Аури дополучает мясного с той пищей, которую ухитряется раздобыть без моей помощи. Лосось должен был пойти ей на пользу». Аури с любопытством взглянула на рыбу, склонив голову на бок, чтобы заглянуть в ее выпученный глаз. «Здравствуй, рыба», — сказала она и посмотрела на меня. «А у нее есть тайна?» Я кивнул. «У нее вместо сердца арфа». Аури снова посмотрела на рыбу. «Неудивительно, что у нее такой изумленный вид». Аури взяла рыбу у меня из рук и бережно уложила ее на крышу. «Ладно, вставай». У меня для тебя тоже есть три вещи. Это будет справедливо». Я выпрямился, и она протянула мне нечто, завернутое в тряпицу. Это была толстая свеча, пахнущая лавандой. «А что у нее внутри?» – спросил я. «Счастливые сны», – сказала она. «Я положила их туда для тебя». Я повертел свечу в руках, начиная что-то подозревать. «Ты что, сама ее сделала?» Она кивнула и расплылась в улыбке. «Да, сама». Я ужасно умная. Я бережно опустил свечу в один из карманов своего плаща. Спасибо, Аури. Аури сделалась серьезно. А теперь закрой глаза и наклонись. Я отдам тебе второй подарок. Я удивился, зажмурился и наклонился. Неужели она мне еще и шляпу сшила? Я почувствовал, как ее ручки коснулись моего лица, и она бережно, осторожно поцеловала меня в лоб. Я удивился. Открыл глаза, но она уже отбежала на несколько шагов и нервно спрятала руки за спину. Я не знал, что и сказать. Аури сделала шаг вперед. «Ты для меня очень важен», — серьезно сказала она, сурово и торжественно глядя на меня. «Я хочу, чтобы ты знал. Я всегда-всегда буду о тебе заботиться». Она робко протянула руку и вытерла мои щеки. «Нет, не надо. Сегодня этого не надо. И вот тебе третий подарок. «Если все будет плохо, можешь прийти жить ко мне в подсветье. Там хорошо, и там тебя никто не обидит». «Спасибо, Аури», — сказал я, как только снова обрел дар речи. «Ты для меня тоже очень важна. Правда, правда». «Ой, ну, конечно», — уверенно ответила она. «Я ведь прекрасна, как луна». И она убежала к трубе, из которой торчала железяка, чтобы открыть у нее бутылку. Я тем временем взял себя в руки». Аури вернулась, бережно неся бутылку обеими руками. «Аури», — спросил я, — «у тебя ноги не мерзнут?» Она посмотрела на них. «А крыша теплая?» — сказала она, пошевелив пальцами. «Нагрелась за день на солнышке». «Тебе башмаки не нужны?» «А что в них будет?» — спросила она. «Твои ноги», — сказал я, — «зима же скоро». Она пожала плечами. «Ноги мерзнуть будут». «А я зимой на самый верх почти и не выхожу», — сказала она. «Тут не очень хорошо». Не успел я ничего ответить, как из-за большой кирпичной трубы выступил Элладин. Выступил непринужденно, как будто вышел на улицу перед сном. Мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Все трое были застегнуты врасплох, хотя и по-разному. Мы с Элладином просто удивились, но краем глаза я видел, что Аури застыла и напряглась. Точно лань, готовая умчаться прочь от опасности. «Магистр Элодин», — сказал я самым мягким и дружелюбным тоном, на какой был способен, ужасно боясь, что он сделает что-нибудь неправильное и спугнет Аури. В последний раз, когда она испугалась и спряталась под землю, прошел целый оборот, прежде чем она показалась снова. «Очень рад вас видеть». «Всем привет», — сказал Элодин, точно копируя мой непринужденный тон, как будто не было ничего странного в том, что мы втроем встретились на крыше посреди ночи. Впрочем, насколько я его знал, возможно, ему это и впрямь странным не казалось. «Здравствуй, магистр Элладин!» Аури скрестила босые ножки, приподняла юбку драного платья и присела в неглубоком реверансе. Элладин по-прежнему стоял в тени высокой кирпичной трубы. Он поклонился в ответ, на удивление серьезно. Лица его было не видно в темноте, но я без труда мог представить, как он с любопытством разглядывает босоногую хрупкую девушку в ореоле легких волос. «А что привело вас сюда в эту славную ночь?» — спросил Элодин. Я напрягся. Задавать аури вопросы было опасно. По счастью, этот вопрос я, похоже, совсем не задел. «Квоут принес мне много всего хорошего», — сказала она. «И пчелиное пиво». «И хлеб, и копченую рыбу, у которой вместо сердца арфа». сказал Элладин, сделав шаг вперед. Он похлопал себя по карманам, что-то нашел и протянул ей. «Боюсь, что мне нечего тебе подарить, кроме плода цинны». Аури сделала легкий танцующий шажок назад и плода не взяла. «А к ты что принес?» «Это, похоже, выбило Элладина из колеи». Он неловко постоял с протянутой рукой. «Боюсь, что ничего», — ответил он. «Но ведь и Квоут мне, наверное, ничего не принес». Аури сощурила глаза и неодобрительно насупилась. кваут музыку принес», — сурово возразила она. «Музыка — это для всех». Элодин снова растерялся. Надо признаться, мне было приятно видеть, как его для разнообразия выбил из колеи кто-то другой. Он обернулся в мою сторону и слегка поклонился. «Прошу прощения», — сказал он. Я любезно махнул рукой. «Ничего-ничего, забудьте об этом». Элладин обернулся к Ауре и снова протянул ей цинну. Она сделала два маленьких шажка вперед, застыла, поколебалась и сделала еще два. Медленно протянула руку, помедлила, взяла маленький плот и поспешно отбежала назад, прижав обе руки к груди. «Спасибо большое», — сказала она и снова сделала маленький реверанс. «Теперь ты тоже можешь поужинать с нами, если хочешь. И если будешь хорошо себя вести, можешь остаться после ужина и послушать, как играет Квоут». Она слегка склонила голову на бок, так что сделалось ясно, что это был вопрос. Элладин поколебался и кивнул. Аури перебежала на другую сторону крыши и спустилась во двор по голым сучьям яблони. Элладин проводил ее взглядом. Когда он повернул голову, его лицо озарил свет луны, и я увидел, что он в задумчивости. Живот тугим узлом скрутила внезапная тревога. «Магистр Элодин», — он обернулся ко мне, — «а?» Я по опыту знал, что ей потребуется всего три-четыре минуты, чтобы принести из-под светья то, что она хотела. Нужно ему все объяснить, и чем быстрее, тем лучше. «Я понимаю, это выглядит странно», — сказал я, «но прошу вас, будьте осторожны. Она очень пугливая. Не пытайтесь прикасаться к ней. Не делайте резких движений, а то спугнете». Элладин снова повернулся спиной к свету, и лица его я не видел. «А, вот как», — сказал он. «И не шумите. Даже смеяться громко не надо. И не задавайте ей никаких вопросов, которые могут показаться личными. А то она просто сбежит». Я перевел дух, лихорадочно соображая. «Язык у меня подвешен неплохо, и если мне дадут достаточно времени, я могу убедить практически кого угодно в чем угодно. Но Элладин был слишком непредсказуем, чтобы им манипулировать» и смотрите, никому не говорите, что она здесь. Это прозвучало резче, чем мне хотелось бы, и я тут же пожалел о том, что не выразился иначе. Я был не в том положении, чтобы приказывать одному из магистров, пусть даже этот магистр полубезумен. Я хотел сказать, — поспешно добавил я, — что я буду вам крайне признателен, если вы никому о ней не скажете. Элодин посмотрел на меня долгим, задумчивым взглядом. «И почему бы это, Реларквоут Его тон был таким холодным и насмешливым, что меня прошиб пот. «Ее же в гавань засадят», — сказал я. «Кому как не вам». Я осекся, в горле у меня пересохло. Элодин смотрел на меня. Его лицо было почти не видно в тени, но я чувствовал, что он хмурится. «Кому как не мне?» «Что вы имеете в виду, реларквоут. Вы уверены, будто знаете, какие чувства я испытываю по отношению к гавани?» Я обнаружил, что весь мой тонкий полуобдуманный план убеждения разлетелся в дребезги. Я внезапно почувствовал себя так, будто вновь очутился на улицах Торбиана, и мой живот сводит судорогой от голода, а в груди отчаянная безнадежность. Я вновь хватаю за рукав моряков и купцов, вымаливая жалкие пенни, полпенни, шимы, хоть что-нибудь, чтобы, наконец, поесть. «Ну, пожалуйста», — взмолился я. «Магистр Элладин, прошу вас, если ее примутся искать, она спрячется, и я никогда больше ее не найду. У нее не все в порядке с головой, но тут ей хорошо, а я о ней забочусь. Я мало чем могу помочь, но хоть чем-то. А если ее поймают, будет еще хуже. Гавань ее убьет». «Магистр Элладин, прошу вас, я для вас все, что угодно сделаю, только не говорите никому». «Тсс», — прошипел Элладин, — «она идет». Он ухватил меня за плечо, и луна озарила его лицо. В нем не было ни гнева, ни суровости, лишь изумления и озабоченность. Господь и Владычица, да ты весь дрожишь. Вздохни поглубже представь, что ты на сцене. Ты ее напугаешь, если она увидит тебя таким. Я перевел дух и постарался расслабиться. Озабоченное выражение исчезло с лица Элодина, и он отступил назад, отпустив мое плечо. Я обернулся и как раз успел увидеть Аури, которая бежала к нам по крыше с охапкой всякого добра. Она остановилась на некотором расстоянии от нас, пристально окинула нас взглядом и, наконец, подошла, ступая аккуратно, как танцовщица, и остановилась на прежнем месте. Она грациозно опустилась на крышу, скрестив ноги. Мы с Аладином тоже сели, хотя и не столь непринужденно. Аури развернула тряпицу, аккуратно постелила ее между нами и поставила посередине большое гладкое деревянное блюдо. Достала цинну и понюхала ее, глядя поверх нее. «А что в ней?» – спросила она у Элладина. «Солнечный свет», – уверенно ответил он, как будто ожидал вопроса. «Солнечный свет раннего утром». «Они были знакомы?» «Ну, конечно!» от «Оттого она и не сбежала сразу, как увидела его». Напряжение, стиснувшее мне спину, немного отпустило. Аури снова понюхала цинну и призадумалась. «Она славная», — объявила она, — «но подарки Квоута все равно лучше». «Это логично», — сказал Элодин. «Наверное, Квоут вообще лучше меня». «Ну, ты само собой разумеется», — строго ответила Аури. Аури накрыла на стол, поровну разделив между нами хлеб и рыбу. Кроме того, она принесла плоский горшочек оливок в рассоле. Я обрадовался, обнаружив, что она и без моей помощи способна о себе позаботиться. Аури налила мне пиво в уже знакомую фарфоровую чашечку. Элодину досталась стеклянная баночка, вроде тех, в каких хранят варенье. В первый раз она ему налила, а во второй наливать не стала. Мне оставалось только гадать, почему. То ли ей было неудобно к нему тянуться, то ли это был тонкий намек на ее нерасположение. Мы ели молча. Аури сидела прямо и деликатно откусывала по кусочку. Элладин ел осторожно, время от времени поглядывая на меня, словно не знал, как ему держаться. Я сделал вывод, что ему прежде не доводилось ужинать с Аури. Когда с ужином было покончено, Аури достала маленький блестящий ножичек и разделила цинну на три части. Как только она взрезала кожицу, я ощутил аромат фрукта, сладкий и резкий. У меня потекли слюнки. Цинну привозили из дальних краев, и для таких, как я, фрукты эти были чересчур дороги. Она протянула мне мой кусочек, и я бережно взял его у нее из рук. «Спасибо большое, Аури». «Пожалуйста, Квоут». Элодин обвел нас взглядом. «Аури?» «Я ждал, пока он закончит вопрос, но это, видимо, и был весь вопрос». Аури поняла его прежде меня. «Это мое имя», ответила она, горделиво улыбнувшись. «В самом деле?» с любопытством переспросил Элодин. Аури кивнула. «Это Квоут мне его дал». Она улыбнулась мне. «Здорово, правда?» Элладин кивнул. «Чудесное имя», — вежливо сказал он. «И тебе очень идет». «Да, очень», — согласилась она. «Это все равно, что цветок у меня в сердце». Она серьезно взглянула на Элладина. «Если тебе тяжело носить свое нынешнее имя, ты попроси Квоута, он даст тебе новое». Элладин снова кивнул, откусил кусочек цинны и обернулся, чтобы посмотреть на меня. В свете луны я увидел его глаза. Они были холодные, задумчивые и совершенно, абсолютно разумные. После ужина я спел несколько песен, и мы распрощались. Мы с Элладином ушли вместе. Я знал по меньшей мере полдюжины путей, которыми можно спуститься с крыши главного здания, однако же предоставил выбирать путь ему. Мы миновали круглую каменную башню обсерватории, которая торчала на крыше, вращаясь на плоском свинцовом основании. «И давно вы с ней встречаетесь?» — спросил Элодин. Я поразмыслил. «Где-то с полгода. Смотря как считать. Мне пришлось играть на лютне не меньше пары оборотов, прежде чем я увидел ее хотя бы мельком. И еще некоторое время прошло, прежде чем она доверилась мне настолько, что решилась со мной заговорить». «Вам повезло больше моего», — сказал он. У меня ушли годы. Сегодня она впервые решилась подойти ко мне ближе, чем на 10 шагов. В самые удачные дни мне едва удается перекинуться с нею десятком слов. Мы перелезли через широкую низкую трубу и снова очутились на покатой тесовой крыше в несколько слоев, покрытой варом. Чем дальше мы шли, тем больше мне становилось не по себе. Зачем он пытался сблизиться с ней? Я вспомнил, как мы с Элладином ходили в гавань, чтобы навестить его Гиллера, альдора Уина. Я представил себе Аури в гавани, хрупкую Аури, привязанную к кровати толстыми кожаными ремнями, чтобы она не покалечилась и не дергалась, когда ее кормят. Я остановился. Элодин сделал еще несколько шагов, потом обернулся и посмотрел на меня. «Она — мой друг», — медленно произнес я. Он кивнул. но «Ну, это очевидно. И у меня не так много друзей, чтобы я мог позволить себе потерять кого-то из них», — продолжал я. «Тем более ее. Обещайте, что никому о ней не скажете и не отправите ее в гавань. Это место не для нее». Я сглотнул. В горле у меня пересохло. «Прошу вас, обещайте мне это». Элодин склонил голову на бок. «Мне слышится... а не то...» — сказал он. В его голосе звучала усмешка. «Хотя вслух вы этого и не говорите. Я должен обещать вам это, а не то...» Его губы изогнулись в кривой усмешке. Когда он ухмыльнулся, я ощутил приступ гнева, смешанного с тревогой и страхом. А потом рот внезапно наполнился горячим привкусом коринки и мускатного ореха. Я отчетливо ощутил тяжесть ножа, пристегнутого к ноге под штанами, и медленно опустил руку в карман. Потом я увидел край крыши, всего в полудюжине шагов за спиной у Элладина, и ноги мои сами собой сдвинулись и встали поудобнее. Я приготовился рвануться вперед, сбить его с ног и вместе с ним рухнуть с крыши вниз на твердую булыжную мостовую. Внезапно меня прошиб холодный пот, и я закрыл глаза. Потом глубоко вдохнул, выдохнул, и противный привкус во рту исчез. Я снова открыл глаза. «Мне нужно, чтобы вы это обещали», — сказал я. «А не то я, вероятно, сделаю что-нибудь невообразимо идиотское». Я сглотнул и это не принесет ничего хорошего нам обоим». Элладин пристально взглянул на меня. «Удивительно честная угроза», — сказал он. «Обычно они бывают куда более жерсткими». «Жерсткими?» — переспросил я. «Может, жесткими или жестокими?» «И жестокими тоже», — сказал он. «Обычно это звучит как... Да я тебе ноги переломаю, да я тебе шею сверну!» Он пожал плечами. «Подобные высказывания я воспринимаю как жорсткие». «А», — сказал я. «Понятно». Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Я не собираюсь никого посылать за ней», — сказал он наконец. «Для некоторых людей гавань — самое подходящее место. Для многих — вообще единственное подходящее место. Но я бы не стал держать там даже бешеную собаку, если бы для нее имелся лучший выход». Он повернулся и пошел прочь. Обнаружив, что я не иду за ним, он остановился и обернулся. «Этого мало», — сказал я. «Мне нужно, чтобы вы обещали». «Клянусь молоком моей матери», — сказал Элодин. «Клянусь своим именем и своей силой. Клянусь вечно изменчивой луной». Мы пошли дальше. «Ей нужна теплая одежда», — сказал я. «Носки, башмаки и одеяло. Все это должно быть новое. а Аури Ношенова не берет». Я уже пробовал». «У меня она их не возьмет», — сказал Элладин. «Я оставлял для нее вещи. Она к ним не притрагивается». Он обернулся и посмотрел на меня. «Давайте я вам их отдам. Вы ведь ей передадите». Я кивнул. «В таком случае ей нужны еще деньги, талантов 20 рубин, величиной с куриное яйцо и набор новых резцов». Элладин от души простецки гоготнул. А струны для лютни ей не нужны». Я кивнул. «Два комплекта, если сумеете их достать». «А почему именно Аури?» — спросил Элладин. «Потому что у нее больше никого нет», — ответил я. «И у меня тоже. Если мы не станем заботиться друг о друге, кто еще о нас позаботится?» Он покачал головой. «Да нет. Почему вы выбрали для нее именно это имя — смутился я. «Потому что она такая ясная и светлая. У нее нет никаких причин быть, но она есть. Аури, значит, солнечная». «На каком языке?» — спросил он. Я замялся. «На сиарском, кажется». Элладин покачал головой. «На сиарском солнечная будет Левериэтт». Я попытался вспомнить, откуда я знаю это слово. Может, в архивах попадалось. Но не успел я вспомнить, как Элладин небрежно сказал. «Я собираюсь вести занятия для тех, кто интересуется тонким и сложным искусством именования». Он искоса взглянул на меня. «Сдается мне, что для вас это не будет пустой тратой времени». «Да, возможно, меня это заинтересует», — осторожно ответил я. Он кивнул. «Предварительно вам следует прочесть основные принципы Теккама. Книга не особенно толстая, но глубокая, если вы понимаете, что я имею в виду». «С удовольствием прочту, если вы мне ее одолжите», — ответил я. «Ну, а если нет, придется мне обойтись как-нибудь так». Он непонимающе посмотрел на меня. «Мне ведь запрещен вход в архивы». «Как? До сих пор?» — удивился Элладин. «До сих пор». Он, похоже, возмутился. «Это сколько же получается? Полгода?» «Через три дня будет 9 месяцев», — ответил я. Магистр Лорен совершенно недвусмысленно дал понять, что он думает по поводу допуска меня в архивы. «Безобразие!» — воскликнул Элодин, проявив неожиданную заботу. «Вы же теперь мой релар!» И Элодин повернул в другую сторону, через ту часть крыши, которую я обычно обходил стороной, потому что она была крыта черепицей. Оттуда мы перескочили через узкий проход, миновали покатую крышу трактира и перешагнули на широкую крышу, крытую отшлифованными каменными плитками. Наконец, мы подошли к большому окну, в котором мерцал теплый свет свечей. Элладин уверенно постучался в стекло, как будто это была дверь. Оглядевшись по сторонам, я понял, что мы стоим на крыше дома магистров. Через некоторое время я увидел в окне высокий сухой силуэт магистра Лоррена. Он повозился с задвижкой, и вся рама распахнулась наружу. «Чем могу служить, магистр Элладин?» – осведомился Лоррен. Если ситуация и представлялась ему несколько странной, по его лицу этого сказать было никак нельзя. Элладин указал на меня большим пальцем через плечо. «Этот парень говорит, будто ему до сих пор запрещен вход в архивы. Это правда?» Бесстрастный взгляд Лоррена скользнул по мне и вновь вернулся к Элладину. «Да, это правда». но ну так пустите его туда», — сказал Элладин. «Мальчику нужно читать. Он уже все понял и осознал». «Он безрассуден и опрометчив», — невозмутимо сказал лоррен. «Я планировал не пускать его в архивы год и один день». Элодин вздохнул. «Ну да, конечно, вы приверженец традиций, но, может, все-таки дадите ему шанс. Я готов поручиться за него». Лоррен долго и пристально изучал меня. Я постарался выглядеть как можно более серьезным и ответственным, но, боюсь, вышло плохо, учитывая, что я стоял на крыше глубокой ночью. «Хорошо», — сказал, наконец, лоррен — «но только в читальню». «Усыпальня предназначена для нерадивых олухов, которым все надо разжевать и в рот положить», — решительно возразил Элодин. «Мальчик уже релар, у него мозгов на двадцатерых хватит, и ему необходимо бывать в хранении и читать всякую бесполезную ерунду». «Мальчик меня не волнует», — ответил Лорен с неколебимым спокойствием. «Меня волнует исключительно судьба архивов». Элладин ухватил меня за плечо и вытолкнул вперед. «Давайте договоримся так. Если вы снова застукаете его за каким-то баловством, можете отрубить ему большие пальцы на руках. Это будет поучительным примером для всех, вы не находите?» Лоррен медленно окинул нас взглядом, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он и закрыл окно. «Ну, вот видите», — радостно сказал Элладин. «Эй, какого черта?» — возмутился я, ломая руки. «Я... какого черта?» Элодин озадаченно уставился на меня. «А в чем дело? Вы допущены, проблема решена. Вы не имеете права предлагать ему отрубить мне пальцы». Он вскинул бровь. «А вы что, собираетесь опять нарушать правила?» — осведомился он. «Ну... нет, но...» «Ну так вам и беспокоиться не о чем», — сказал он. Развернулся и зашагал дальше. «По всей вероятности. Но я бы на вашем месте все-таки держал ухо востро. С Лорреном никогда не знаешь, шутит он или нет?» На следующий день, едва проснувшись, я отправился к казначею и рассчитался с Риемом, узколицым человеком, которому был вверен университетский кошелек. Я уплатил свои девять с половиной талантов, столь дорого мне доставшиеся, обеспечив себе возможность учиться в университете еще одну четверть. Потом я пошел в журналы и списки и записался на занятия в медике и на курс физиогномики и физиологии. И на металлургию железа и меди у комаров фактной. И, наконец, на симпатию для продолжающих, которую вел Элксадал. И только тогда сообразил, что не знаю, как называется курс Элодина. Я листал книгу, пока не нашел его имя, и провел пальцем вдоль строки до названия курса. Там свежими черными чернилами было написано «Введение в то, как не быть тупым бараном». Я вздохнул и вписал свое имя в единственную свободную клеточку.